Глава сороковая. Сонный мозг пытается чего-то там проанализировать. Сонные эмоции вяло возмущаются, а вот сонное тело, оказывается, вполне себе изогнулось и радуется этим... поглаживанием? Не поняла. Как так? Ладно, что я девицей проснулась, и даже одеяло с меня не слетело. Но откуда здесь взялся колдун, а? Очень наглый колдун, обнимающий меня со спины колдун. О том, что это не колдун, а неизвестно кто, даже не думается. На все про все осознание у меня уходит несколько секунд, и вот я уже возмущенно шеплю. «Армази, ты чего это делаешь?» Лапище, которое только что не душило мою правую грудь, на мгновение сжимается, как от неожиданности. А потом я слышу хриплую ругань, и спине становится холодно, а груди одиноко. «Тьфу!» Я не могу так думать. Быстро заворачиваясь в одеяло и сажусь. Сердито смотрю на колдуна. А колдун со слепающимися глазами то на меня, то на свои руки, то на окружающее пространство. Уже ведь рассвет близко. Видно, все неплохо. Внутри у меня как-то много всего и сразу. И сожаление, что проспала почти всю человеческую часть. И радость, что не до конца проспала. И что тело, оно прям женское и налитое, но голова гудит, как бывает, когда не выспишься, и колдуна огреть чем-то тяжелым хочется, и еще эм, просто хочется. Вот я определенно не готова быть простой, не потому, что я не такая, или переживаю за общественное осуждение. Нет, мне важно движение чувств, не только тел, тем более во сне. Тем более не понять, как вот это тело напротив меня во сне так двигалось, что чуть не залезло. Я, видимо, по привычке к дракону перебрался. Сонно бормочет мужчина и смачно зевает. И превращение не заметил, язвлю. Но ты же не заметила? Замечает вполне логично. А то, что обнимать тебя начал, так это инстинктивное? Логично, но хрюм. Встаю резко и делаю несколько шагов к вкусняшкам. Хватаю крендель, колбасу эту, которая нашу похожа примерно, как дракон на машину. Кишка, туго набитая кусочками готового мяса. Второй рукой придерживаю одеяло и сердито откусываю завиток уже твердой сдобы, мясной деликатес. Ммм, как же вкусно! Надо хоть разжевать по-человечески, во всех смыслах. Может, отвар сделать? осторожно спрашивает колдун. «Отвар, блин. А извиниться за приставание? Хотя пусть лучше не извиняется. На такие извинения ведь тоже можно обидеться». «Делай». Соглашаюсь со вздохом. Может, даже успею выпить. Настроение, которое до этого металось между «замечательным» и «отвратительным», устойчиво зависает на отметке «мрачное раздражение». «Да что это за жизнь такая?» когда колбасу приходится судорожно глотать, только бы успеть ощутить нормально вкус. И даже то, что отвар я выпить успеваю, не способствует моей радости. Солнце все ближе. И так будет постоянно. Постоянно, блин, если не решить этот вопрос. «Ты что-то со мной сделал, колдун?» «Марика, я не успел». «Я не про это. Отрезаю зло». «Ты недовольна, что не успел?» — уточняет непонимающе, Смотрю на него, как на идиота. «Хотя почему как? Я же тоже допустила эту мысль, что было бы неплохо...» «Так, не сейчас». «Ты что-то со мной сделал, отчего я снова стала человеком, но не навсегда. Я хочу... я хочу хотя бы надольше, а еще лучше, чтобы я могла превращаться по собственному желанию». Мы должны разобраться с этим. «Да, я же тебе обещал». «Я помню. Но мы сейчас совсем близко от крупного города, и там ведь, уверенно, там полно колдунов в зеленом, книг, знаний. Я хочу сделать крюк и попасть туда. Хотя бы на сутки, на двое. Попробовать выяснить, какие сведения про древний язык этот твой, про превращение, про драконов. Чем больше город, тем больше возможностей. Так всегда было». Но время. Я его тебе путь уменьшаю своими перелетами, возражаю жестко. А потом первые лучи солнца падают на мои плечи, и я начинаю стремительно пухнуть и разрастаться, превращаясь в огромное, зеленое, крылатое, и со слезами на глазах крылатое. Плакать я начала от беспомощности, видимо, ищу человеком. Вот только и дракону приходится слезы смаргивать. А колдун, который не уходил на этот раз, и даже если не отвернулся как-то, мне все равно, вдруг подходит ко мне и осторожно трогает за морду. — Хорошо, — говорит, — но придерживаемся моих правил. Не доверяю я таким большим городам.